Глава 17. Я сделала глубокий вдох, вдыхая свежий летний воздух. В саду у глеба пахло просто потрясающе, смесь цветочного аромата и запаха моря, что может быть прекраснее? Настроение у меня к вечеру совсем улучшилось. Не до хандры, когда тебя окружили немного сумасшедшие и много шумные друзья и вытворяют всякое. Сначала мы поели шашлык. За его готовность отвечал Леша. Ему поручили, не отрываясь, следить за готовкой, чтобы не пытался больше разжечь костер посреди двора. Шашлык мой друг пожарил подозрительно быстро и прям до черноты. Очень быстро мы выяснили, что внутри мяса, мягко говоря, сыровато. Леша все отрицал. Заявлял, что это прожарка медиум, а мы ничего не смыслим в мясе. В общем, особой популярностью пользовался не шашлык, а салат из огурцов к нему. Там не дожариваться было нечему. Потом мы поиграли в мафию. Рома поймал Лешу за тем, что он подсматривает. Но как он мог это сделать, не подсматривая сам? В итоге игра в мафию чуть не переросла в реальной разборке. Мы с некой переговаривались и искренне не понимали, куда попали и почему взрослые парни подраться готовы из-за детской игры. Глебу было так весело наблюдать за ними, что в итоге он признался, что и сам подсматривал. А потом выяснилось, что подсматривали все. Кроме меня. Естественно, всем стало очень смешно. Кроме меня. Ладно, вру. Я тоже развеселилась. Кстати, о неловкости между мной и Глебом так и не обнаружилось. То есть, поначалу неловко мне было, но потом я окончательно расслабилась. Веселилась вместе со всеми. А моя паника которая всегда наступает в присутствии классного парня, и вовсе сошла на нет. Видимо, я привыкла к Глебу. Что ж, это хорошо. В общем, вечер прошел прекрасно. Но вот не могу я долго находиться в шумной компании. Так что сбежала сюда под шумок на улицу, пока друзья пытались договориться, играть ли в покер или в дурака. Подул свежий ветер, и я с удовольствием подставила ему лицо. Вот сейчас постою тут немного и схожу проверить детей. Их отправили спать, но всем было понятно, что у шестилеток там своя вечеринка. Вдруг мне на плечи опустилась чья-то куртка. — Ты чего тут одна? — послышался голос Глеба. Оглянулась и увидела его собственной персоной. Я и не заметила, как он вышел. Перехватила куртку на своих плечах, поправляя ее. Как мило с его стороны. Жаль только, что если попробую ее надеть, куртка треснет по швам. Размерчик не тот. — Спасибо, — поблагодарила я. Мне просто нужна минутка тишины. — Хочешь побыть одна? — уточнила, наглядываясь на дверь. «Нет, — Нет-нет, — торопливо отозвалась я. — Я не против компании. Наконец-то у меня получается складывать слова в предложение рядом с ним. Даже странно, учитывая вчерашний позор присядем глеб указал на лавочку я с готовностью кивнула и мы направились к ней поль слушай я хочу поговорить с тобой, начал он усаживаясь рядом со мной, ясно о чем но почему он так упорно не хочет делать вид что ничего не случилось давай просто забудем, а решила попытаться я в смысле нет я могу объяснить не надо то есть — собралась с духом. — Давай лучше будем друзьями. — Друзьями? — уточнил Глеб, нахмурившись. — Дружить у меня получается гораздо лучше, чем... — Я не закончила мысль. — Короче, друг из меня отличный. Иди спроси, — кивнула она дом. — Терплю их столько лет. — Я тебе завидую, — вдруг признался он. — У тебя отличные друзья. — Да, может, они немного того, — Но тебе всегда есть на кого положиться. — Ага, так что пополнишь число моих отличных друзей. — Да что ж такое, соглашайся уже и давай забудем о моем позоре. — А вот у меня нет таких друзей, — продолжил мысль Глеб. — Конечно, есть хорошие, например, Рома, но у него своя семья, и он далеко. У меня есть только Крис, а у Крис есть только я. Я не знала, что ответить на его неожиданное откровение. «Звучит печально», — искренне призналась я. «Да нет, все в порядке», — улыбнулся он. «Я уже говорил тебе про Юлю. Тогда Крис чуть было не забрала опека. Но виноват в этом я, а не Юля». «В каком смысле? Ты же сам говорил, что она плохо с ней обращалась». Я отвлекся на свою девушку. Крис не сказала мне, потому что чувствовала, что она на втором плане. Если бы я уделял ей больше внимания, она бы не скрыла от меня это. Понимаешь теперь, Полина? Я должен позаботиться о сестре, потому что больше некому. Совсем некому. Мне нельзя было отвлекаться. Я нужен Кристине. — Так вот, почему ты не заводишь отношений. Я прикусила язык. Рома же мне по секрету сказал. — А, так ты знаешь, — покивал Глеб. — Ну да, мне нельзя влюбляться. Он сделал паузу. «Мне нельзя влюбляться в тебя, Поль!» Мое сердце забилось сильнее. А я-то по глупости решила, что он боялся, что я буду как Юля. Поэтому я отвернулся тогда на пляже. А дело казалось совершенно в другом. Ту же мне нашел проблему», — махнул рукой я. «В меня очень легко не влюбляться. Смотри, сколько недостатков. Лишний вес, нелепые веснушки, краситься не умею». На каблуках не держусь. Я загибала пальцы. Готовлю не очень. В отношениях опыта ноль. Говорю всякие глупости не в попад. Вот прям как сейчас. Глеб шокированно помолчал пару мгновений, а затем расслабленно рассмеялся. — Поль, честно, вот вообще не убедила! — покачал головой он. Я тоже улыбнулась. Куда делась моя привычная неловкость? «И все-таки я думаю, что это нечестно», — заявила я. «То есть я не имею в виду себя. Я про тебя. Ты ведь тоже имеешь право на счастье». «Я должен позаботиться о сестре». «Честно, Поль, у меня голова кругом от всего, что произошло». «Я остался с сестрой один. Ты знаешь, я понятия не имею, как воспитывать маленьких девочек». Я мягко похлопала его по коленке. Он всегда выглядит расслабленным, веселым, абсолютно беззаботным. Но это всего лишь маска, которую он решил сегодня снять и побыть со мной настоящим. — Знаешь, Крис выглядит счастливой. Ты отлично справляешься, — искренне сказала ему я. — Спасибо, — выдохнул Глеб. — Спасибо, Поль, мне надо было это услышать. Нет ничего сложного в воспитании младших сестричек. Если будешь счастлив ты, станет счастливой и она. «Если бы все было так просто!» — выдохнул он. «Ну ладно, нас уже потеряли. Идем в дом!» Глеб встал и протянул мне руку. Недолго думая, я взяла его за руку и поднялась следом. Наши взгляды пересеклись, но на этот раз никто не спешил отвести взгляд в сторону. А еще он все еще держал меня за руку. Ну, конечно, магию момента разрушил кто-то из моих друзей. Из окна вылетела стопка карты рассыпалась по земле. Очевидно, кто-то там проиграл в дурака. Ну или в покер.